Глава 3. Чтобы упасть Юпитер опять на планету Юпитер, достаточно трех с половиной часов. Мало кто сумел бы уснуть в таком волнующем путешествии. Говард Фолкин вообще считал потребность не слабостью, а если все же ненадолго засыпал, его преследовали кошмары, с которыми время до сих пор не совладало. Но в ближайшие три дня не приходилось рассчитывать на отдых. Значит, надо использовать долгое падение, эти сто с лишним тысяч километров до океана облаков. Как только Контики вышел на переходную орбиту и бортовая ЭВМ сообщила, что все в порядке, Фолкин приготовился ко сну, который для него мог оказаться последним. Как раз в это время Юпитер очень кстати заслонил сияющее солнце. Контики нырнул в тень от огромной планеты. Несколько минут корабль окутывали какие-то необычные золотистые сумерки. Потом четверть неба превратилась в сплошной черный провал, окруженный морем звезд. Сколько ни углубляйся в вдали Солнечной системы, звезды не меняются. Те же созвездия сейчас видны на Земле за миллионы километров от Юпитера. Нового здесь только маленькие бледные серпы калистра и Ганимеда. Конечно, где-то в небе находятся еще с десяток юпитерианских лун, но они были слишком малы и слишком удалены, чтобы различить их невооруженным глазом. «Выключаясь на два часа», — передал Фулкин на корабль-носитель, который висел в полутора тысячах километров над пустынными скалами Юпитера-5, заслоненный им от планетной радиации. От этой крохотной луны хоть та польза, что она, словно космический бульдозер, сгребает почти все заряженные частицы, из-за которых человеку вредно задерживаться вблизи Юпитера. Под ее прикрытием можно спокойно остановить корабль, не опасаясь незримой смертоносной мороси. Фолкин включил индуктор сна, и ласковые электрические импульсы быстро убаюкали его мозг. Пока Контикий падал на Юпитер, С каждой секундой, ускоряя ход в чудовищном поле тяготения, он спал без сновидений. Сны придут в момент пробуждения. Придут земные кошмары. Правда, само крушение не снилось ему ни разу. Хотя во сне он часто оказывался лицом к лицу с испуганным супершимпанзе на спиральной лестнице между опадающими газовыми мешками. Ни один из симпов не выжил. Те, кто не погиб сразу, получили настолько тяжелые ранения, что их подвергли безболезненной эвтаназии. Иногда Фолкин спрашивал себя, почему ему снится лишь это обреченное существо, с которым он впервые встретился за несколько минут до его смерти, а не друзья и коллеги, погибшие на Куин. Больше всего боялся Фолкин снов, которые возвращали его к той минуте, когда он пришел в себя. Физической боли почти не было, поначалу он вообще ничего не чувствовал. Только мрак да тишина кругом. Ему даже казалось, что он не дышит. И самое странное, потерялись конечности. но он не мог пошевелить руками и ногами, потому что не знал, где они. Первой отступила тишина. Через несколько часов или дней он уловил какой-то слабый пульсирующий звук. В конце концов, после долгого раздумия заключил, что это бьется его собственное сердце. Первая в ряду многих ошибка. Дальше слабые уколы, спешки света, неуловимое прикосновение к по-прежнему бездействующим конечностям. Один за другим оживали органы чувств. и с ними ожила боль. Ему пришлось учить все заново, пришлось повторить раннее детство. Память не пострадала, и Фолкен понимал все, что ему говорили, но несколько месяцев мог только мигать в ответ. Он помнил счастливые минуты, когда сумел вымолвить свое первое слово, перевернуть страницу книги, и когда, наконец, сам начал перемещаться по комнате. Немалое достижение, и готовился он к этому почти два года. Сотни раз Фолкин завидовал погибшему супершимпанзе, но ведь у него не было выбора. Врачи решили все за него. И вот теперь, двадцать лет спустя, он там, где до него не бывал ни один человек, летит со скоростью, какой еще никто не выдерживал. Кунтики уже выходил из тени, и юпитерианский рассвет перекрыл небо перед ним исполинской дугой, когда настойчивый голос Зумера вырвал Фолкина из объятий сна. «Непременные кошмары!» Он как раз хотел вызвать медицинскую сестру, но не было сил даже нажать кнопку. Быстро отступили. Величайшее и, возможно, последнее приключение в жизни ожидало его. Фолкин вызвал центр управления, он должен был вот-вот скрыться за изгибом Юпитера, и доложил, что все идет нормально. Их разделяло почти 100 тысяч километров, и скорость контики уже перевалила за 50 километров в секунду. Это величина. Через полчаса он начнет входить в атмосферу, И это будет самый тяжелый маневр такого рода во всей Солнечной системе. Правда, десятки зондов благополучно прошли через огненное чистилище. Но ведь то были особо прочные, компактно размещенные приборы, способные выдерживать не одну сотню G. Максимальные нагрузки на контики, пока он не уравновесится в верхних слоях атмосферы Юпитера, составят 30 G. Средние – больше 10. Тщательно, не торопясь, Фолкин стал пристегивать сложную систему захватов, соединенную со стенами кабины. Закончив эту процедуру, он сам стал как бы частью конструкции. Часы вели обратный отсчет. Осталось 100 секунд. Возврата нет. Будь что будет. Через полторы минуты он войдет по касательной в атмосферу Питера и окажется всецело во власти Исполина. Ошибка в отсчете составила всего плюс 3 секунды. Не так уж плохо, если учесть, сколько было неизвестных факторов. Сквозь стены кабины доносились жуткие вздохи. Они переросли в высокий пронзительный вой. Совсем другой звук, чем на подходе к Земле или к Марсу. Разреженная атмосфера из водорода и гелия переводила все звуки на две октавы выше. На Юпитере даже в раскатах грома будут звучать фальцетные обертоны. Вместе с нарастающим воем росла и нагрузка. Через несколько секунд Фолкина словно сковал паралич. Поле зрения уменьшилось настолько, что он видел лишь часы и акселерометр. 15G и еще терпеть 480 секунд. Он не потерял сознания, да иначе и быть не могло. Фолкин представил себе как роскошный, на несколько тысяч километров хвост тянется за контики в атмосфере Юпитера. Через 500 секунд после входа в атмосферу перегрузка пошла на убыль. 10G, 5, 2. Потом тяжесть почти совсем исчезла. Огромная орбитальная скорость была погашена. Началось свободное падение. Внезапный толчок дал знать, что сброшены раскаленные остатки тепловой защиты. Она сделала свое дело и больше не понадобится. Пусть достается Юпитеру. Остегнув все захваты, кроме двух, Фолкин ждал, когда начнется следующая, самая ответственная последовательность автоматических операций. Он не видел, как раскрылся первый тормозной парашют, но ощутил легкий рывок, и падение сразу замедлилось. Горизонтальная составляющая скорости контеки была полностью погашена. Теперь аппарат летел прямо вниз со скоростью полутора тысяч километров в час. Последующие 60 секунд все решат. Пошел второй парашют. Фолкин посмотрел верхний иллюминатор и с великим облегчением увидел, как над падающим аппаратом колышутся облака сверкающей пленки. В небе огромным цветком раскрылась оболочка воздушного шара и стала надуваться, зачерпывая разреженный воздух. Полный объем составлял не одну тысячу кубических метров, и скорость падения Контики уменьшилась до нескольких километров в час. На этом рубеже она стабилизировалась. Теперь у Фолкина было вдоволь времени. До поверхности планеты аппарату падать не один день. Но в конце концов он ее все же достигнет, если не принимать никаких мер. Сейчас шар играл роль всего-навсего мощного парашюта. Он не обладал подъемной силой, да и откуда ей взяться, ведь внутри тот же газ, что и снаружи. С характерным слегка нервирующим потрескиванием заработал реактор, посылая в оболочку струи тепла. Через пять минут скорость падения снизилась до нуля, и еще через минуту аппарат начал подниматься. Согласно радиовысотомеру, он уравновесился на высоте около 417 километров над поверхностью Юпитера, или над тем, что принято было называть поверхностью. Только один шар способен плавать в атмосфере самого легкого из газов водорода. Шар, наполненный горячим водородом. Пока тикал реактор, Фолкин мог, не снижаясь, парить над миром где разместилась бы сотня Тихих океанов. Покрыв около 600 миллионов километров, Контики наконец-то начал оправдывать свое название. Воздушный плод плыл по течению в атмосфере Юпитера. Хотя кругом простирался новый мир, прошло больше часа, прежде чем Фолкин смог уделить внимание панораме. Сперва надо было проверить все системы кабины, опробовать рукоятки управления. Определить, насколько увеличить подачу тепла, чтобы подниматься с нужной скоростью, сколько газа выпустить, чтобы снижаться. А главное, добиться стабильности. Отрегулировать длину тросов, соединяющих кабину с огромной грушей оболочки, чтобы погасить раскачивание и сделать полет, возможно, более плавным. До сих пор ему сопутствовала удача. Ветер на этой высоте был устойчивым, и доплеровская локация показывала, что относительно невидимой поверхности он летит со скоростью 350 км в час. Очень скромная цифра для Юпитера, где отмечены скорости ветра до полутора тысяч километров в час. Но, конечно, не скорости дело. Турбулентность – вот что опасно. И если придется столкнуться с ней, Фолкина выручит только сноровка, опыт, быстрота реакций. Все то, чего не заложишь в программу ЭВМ. Лишь после того, как он наладил полный контакт со своим необычным аппаратом, Фолкин откликнулся на настойчивые просьбы Центра управления и выпустил шланги с измерительными приборами и устройствами для забора газов. И хотя кабина теперь напоминала неряшливо украшенную рождественскую елку, она все так же легко реяла над Юпитером, посылая непрерывный поток информации на самописцы далекого корабля-носителя. И, наконец-то, появилась возможность осмотреться. Первое впечатление было неожиданным и в какой-то мере разочаровывающим. Если говорить о масштабах, то с таким же успехом он мог парить над земными облаками. Горизонт там, где ему и положено быть. Никаких ощущений, что летишь над планетой, поперечник которой в 11 раз превосходит диаметр Земли. Но когда Фолкин посмотрел на инфракрасный локатор, зондирующий слой атмосферы внизу, сразу стало ясно, как сильно обмануло его зрение. Облачный слой на самом деле был не в 5, а в 60 километрах под ним. И до горизонта не 200 километров, как ему казалось, а почти 3000. Кристальная прозрачность водородно-гелиевой атмосферы – И полуги дуги поверхности планеты совершенно сбили его с толку. Судить на глаз о расстояниях здесь было еще труднее, чем на Луне. Видимую длину каждого отрезка надо умножать по меньшей мере на 10. Элементарное и, в общем-то, ничего неожиданного. Все же Фолкину почему-то стало не по себе. Такое чувство словно не в Юпитере дело, а сам он уменьшился в 10 раз. Возможно, со временем он привыкнет к чудовищным масштабам этого мира, но сейчас, как поглядишь на невообразимо далекий горизонт, Так и чудится, что тебя пронизывает холодный, холоднее окружающей атмосферы, ветер. Что бы он ни говорил раньше, может статься, что эта планета совсем не для людей. И будет Фолкин первым и последним, кто проник в облачный покров Юпитера. Небо было почти черным, если не считать нескольких перистых облаков из Аммиака километрах в 20 над аппаратом. Там царил космический холод, но с уменьшением высоты быстро росли температура и давление. В зоне, где сейчас парил Контики, термометр показывал минус 50. Давление равнялось 5 атмосферам. В 100 километрах ниже будет жарко, как в экваториальном поясе Земли. А давление примерно такое же, как на дне не очень глубокого моря. Идеальные условия для жизни. Уже минула четвертая часть короткого юпитерианского дня. Солнце прошло полпути до зенита, но облачную пелену внизу озарял удивительно мягкий свет. Лишних 600 миллионов километров заметно умерили яркость солнечных лучей. Несмотря на ясное небо, Фолкин не мог избавиться от ощущения, что выдался пасмурный день. Надо думать, ночь спустится очень быстро. Вот ведь еще утро, а будто сгустились осенние сумерки. С той поправкой, что на Юпитере не бывает осени. Вообще нет никаких времен года. Контики вошел в атмосферу в центре экваториальной зоны. Наименее красочной из широтных зон планеты. Море облаков Лишь чуть-чуть было тронуто оранжевым оттенком. Не то что желтое, розовое, даже красные кольца, опоясывающие Юпитер в более высоких широтах. Знаменитое красное пятно, самая оброская примета Юпитера, находилось далеко на юге. Было очень соблазнительно спуститься там, но южное тропическое возмущение оказалось слишком велико. Скорость течений достигала полутора тысяч километров в час. Нырять в чудовищный водоворот неведомых стихий значило напрашиваться на неприятности. Пусть будущие экспедиции займутся красным пятном и его загадками. Солнце перемещалось в небе вдвое быстрее, чем на Земле. Оно уже приблизилось к зениту, и серебристая громада аэростата заслонила его. Контики по-прежнему шел на запад с неизменной скоростью 350 км в час, но отражалось это только на экране локатора. Может быть, здесь всегда так спокойно? Похоже, все-таки... что ученые, которые авторитетно толковали о штелевых полосах Юпитера, называя экватор самой тихой зоной, не ошиблись. Фолкин крайне скептично относился к такого рода прогнозам. Гораздо убедительнее прозвучали для него слова одного небывало скромного исследователя, который прямо заявил, «Никто не знает точно, что творится на Юпитере». Что ж, под конец сегодняшнего дня появится, во всяком случае, один знаток. Если Фолкин сумеет дожить до ночи.